Глава шестая. Домой я явился почти в полночь. Если бы не вымотался до предела, то клокотал бы от ярости. Поговорив со Стеф, я поехал на «Серкл» и убил полчаса, болтая с Максом, в чем видение здесь находится почти вся коммерческая недвижимость. Ничего нового на продажу никто не выставил. И он отвечал на мой вопрос с легкой улыбкой. Я разговаривал с Максом больше года назад, подыскивая местечко, где сможет работать агентство недвижимости Билла Мора, когда придет время. До сих пор он проявлял больше сочувствия. Продажей квартир Макс не занимается, поэтому никакого столкновения интересов быть не может. Однако на этот раз я услышал только «да-да, разумеется», произнесенное таким тоном, как будто он начал приходить к мысли, что открыть собственное дело как это сделал он сам десять лет назад, правда, поработав сперва на недвижимость, это мечта, которая с каждым месяцем становится все более несбыточной. На это я ответил намеком, что теперь уже со дня на день должна совершиться крупная сделка, чего сам почувствовал себя выставленным словно в витрине, уязвимым и не в своей тарелке. Макс еще спросил, уверен ли я, что при моем имени дела пойдут в гору, предположив, что сочетание «Билл-Мур» несколько напоминает о жертвах эпидемии. А это не очень-то хорошо для риэлтора, да и вообще для любого, кто работает в сфере обслуживания. Как ни грустно, его слова не лишены смысла. Но я целых шесть лет представлялся всем, как «Билл-Мур», а не просто «Уильям». Мне казалось, это как-то более прямодушно, интимно и звучно. И менять что-либо уже поздно. Я взвесил проблему и задвинул ее в долгий ящик. Я подумал, не перехватить ли где сэндвич, но так и не понял, какое мне хочется. Поэтому вместо этого зарулил к Бен и Джерри. Помещение, как обычно, выглядело так, словно только что пережило массовое нападение сторонников другого производителя мороженого. Я заметил за прилавком девушку, которую не видел здесь раньше. «Привет», — сказала она, когда я вошел. Девушка была худая, лет двадцати, с кудрявыми черными волосами, в стиле то ли эмо, то ли и Под фирменным фартуком черное одеяние, в носу кольцо. В целом довольно привлекательное, хотя на месте менеджера заведения я бы набирал работников, которые выглядят так, словно питаются свежими органическими продуктами без нитратов, а не крыльями летучих мышей сдобренными добренными лягушачьей кровью. «Привет», — ответил я, — «я хочу...» Я замолк. На самом деле я понятия не имел, чего хочу. Может, вообще ничего. Разговор с Максом вывел меня из себя сильнее, чем я предполагал. И я просто пытался поднять себе настроение. Я даже не был уверен, хочу ли мороженое, или только зашел сюда отдохнуть от вечерней жары. — Я знаю, чего вы хотите, — сказала девушка. — Правда? — Точно знаю. Сядите снаружи. — А, да, и дайте мне шесть долларов. Это вместе со щедрыми чаевыми, которые вы непременно захотите оставить. Слегка заинтригованный, я сделал так, как она сказала. Через пять минут она вышла из боковой двери с вазочкой, полной чего-то светло-оранжевого. Я заглянул внутрь. Что это за ерунда? Замороженный йогурт с маскарпоне, мандарином и выжатой цедрой. Она постояла рядом, пока я не попробовал. Субстанция была освежающая и неприторно-сладкая, Действительно, очень вкусно. «Отличное название», — сказал я. «Мне нравится. На самом деле это называется «Мультимагический мандариново-маскарпоновый мираж». На случай, если захотите заказать в следующий раз. Только мне такого названия хочется тут же удавиться. Я запомню. Вы меня поразили. Такой у меня дар. Один из нескольких, если точнее. Мне казалось, людям полагается иметь не больше одного». — Ничего подобного. Так только говорят. Я протянул руку. Билл Мур. Работаю в океанских волнах на Лонгбот, офис недвижимости на побережье. Девушка пожала мне руку, энергично тряхнув разок. — Кассандра. Она медленно оглянулась через плечо, указывая на дворец мороженого у нее за спиной. — Работаю здесь. Я ел мороженое очень медленно, однако весь процесс все равно занял меньше получаса. Ближе к концу девушка-официантка снова вышла, на этот раз без белого фартука и с длинным черным пальто, переброшенным через руку. — Желаю вам приятного вечера, мистер Мур. — И вам тоже. Не дойдя до угла, она остановилась и обернулась. Я так и не спросила, а какой дар у вас? Я несколько расстроился, поняв, что не в силах сразу выдать остроумный ответ. Пожал плечами и захотел глаза, словно говоря, что это... «Такой длинный список, даже не знаю, с чего и начать!» Но выглядела моя пантомима неубедительно. а тем не менее протянула девица. «Вы все еще в поиске. Это просто восхитительно!» Она подмигнула и скрылась за углом. До половины девятого я главным образом читал через телефон разные блоги и обновлял профиль пользователя на Фейсбук, добавляя ссылки на самые интересные из них после чего поехал обратно на Лонгбот-Ки длинным путем. Мимо океанских волн и многочисленных поселений такого же типа на северную оконечность островка. В южной части Лонгбот несколько кондоминиумов, построенные с видом на океан, несколько на противоположной стороне с видом на бухту, причем последние очень даже похожи на то место, где живем мы со Стефани, за тем исключением, что у каждого дома здесь имеется Отдельный выход к воде, отчего все дома стоят в три раза дороже нашего. Северная конечность острова заметно сужается, и здесь располагаются большие частные владения. И хотя те не достигают стоимости по-настоящему роскошных поместья на Сиэстеки, почти все они относятся к категории «ценовая информация предоставляется по запросу к фирме». Тот дом, который мне назвали, стоит примерно в середине этой части острова, со стороны океана. Когда мимо потянулись поместья, я сбросил скорость, чтобы рассмотреть дома. На протяжении полумили, остававшейся до овладений орнера все вокруг выглядело элегантно, дорого и отлично от других. Никаких кондоминиумов, ни одному зданию не грозит снос и суматошная перестройка. Участки не заросли из-за какого-нибудь оскудевшего разумом сварлевого старикашки, пережитка до модерного эпохи Кораллового варифа который, как последний хиппи, обязательно заявит, что устройство шести лишних теннисных кортов нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. Все в ажуре. Я свернул на подъездную дорожку, извивавшуюся между зелеными лужайками и садами, оснащенными поливными системами. Примерно в сорока ярдах от шоссе обнаружились ворота, закрытые от дороги пальмовой рощицей. Тоже неплохо. Я остановился перед воротами, опустил стекло и нажал на кнопку звонка. Ничего не произошло. Я подождал пару минут и снова позвонил. Ничего не произошло и во второй раз. Или это был затянувшийся первый. Я выждал пять минут, еще дважды нажав на кнопку, после чего вылез из машины и подошел к воротам, подумав, что Орнер может ждать меня не в доме, а на подъездной дорожке по другую сторону от ворот. Никого не было видно. На участке горело несколько фонарей, но сам дом стоял темный. Я вернулся в машину и вынул из папки записи Карен. Одного беглого взгляда хватило, чтобы убедиться, это нужный мне дом. Я взялся за телефон, но тут же понял, что у меня нет номера Орнера. Он взял мой номер, но искусно обошел все мои попытки узнать его телефон. Я открыл список вызовов и пролистал, отыскивая входящий звонок, обозначенный сегодняшним днем примерно шестью часами вечера. Довольно долго никто не брал трубку. «Билл Мур», — коротко представился я, — «предположительно, я должен встретиться с Дэвидом прямо в эту минуту». «Знаете, я не работаю на него двадцать четыре часа в сутки». Голос милании показался мне раздраженным. Я слышал, что на заднем плане работает телевизор. «И я тоже», — заявил я, и — «еще неизвестно» работаю ли на него вообще. Дело в том, что я у его дома, но его там нет, и прошло уже пятнадцать минут однозначенного времени». «Господи!» — пробормотала она. Последовала пауза. «О, Боже!» — повторила она покаянно. «Мне так неловко. Я только что заглянула в свой наладонник. У него обед затянулся допоздна, поэтому он просил перенести встречу с вами на десять часов в Сарасоте». «Мне очень хотелось сказать, что наша встреча с ее боссом состоится в рабочие часы в недвижимости или не состоится вовсе. Однако мне показалось глупым отказываться теперь, когда я убил на это дело весь вечер. К тому же домой-то все равно возвращаться. Он хочет встретиться со мной в каком-то определенном месте? Или выслеживать клиента теперь входит в обязанности риэлтора?» «Укранка», — тут же ответила Мелания. «Кажется, вы уже встречались там раньше». «Послушайте, мистер Мур, мне действительно очень стыдно. Но ведь у него есть ваш номер. Не понимаю, почему он до сих пор сам не позвонил». «Потому что так уж принято у подобных ему», — хотелось мне сказать. «Большого дома и денег недостаточно. Это всего лишь материальное богатство, а важнее всего богатство экзистенциальное. Вы должны недвусмысленно показывать всем каждый день, что ваша жизнь отличается от жизни других и нет нужды соблюдать приличия, а вежливость существует только для тех, кто не имеет права быть невежливым. Такие у вас правила. Вот ваш Бог. Обо всем этом узнаешь в первые же дни работы в конторе, торгующей элитной недвижимостью. И я с нетерпением ждал того времени, когда сам смогу вести себя так же. Для начала я отключился, не попрощавшись, Если Мелания не полная дура, она успела понять, что теперь у меня появился выбор. Рассказать о том, что она не удосужилась передать сообщение шефа, или промолчать. А значит, она обязана мне. И это, в свою очередь, означает, что потраченное в пустое время в конечном итоге сыграет мне на руку. Если вам хватает ума понять, какую игру ведут другие, вы движетесь вперед. Это Билл Мур понимает. Билл Мур нацелен на успех. Вот только... Эта ослиная задница не появилась и в десять. У Кранка — это довольно новый бар ресторан в Сарасоте, на перекрестке Майн-стрит и Лемона-Веню. Лимонное название сохранилось как воспоминание о тех днях, когда городок лишь выращивал и отгружал цитрусовые. заведение относятся к числу самых модных, помешанных на веяниях нового времени. И здесь приходится непрерывно напоминать себе, что ты явился не для того чтобы безропотно сносить все странности персонала я приехал за десять минут до назначенного времени сидеть в баре чувствуя как музыка хлещет тебя по лицу невозможно поэтому я взял бутылку «Айбар голд и вышел на террасу перед входом я выпил пиво прошло еще двадцать пять минут но орнер так и не приехал я заказал еще одну бутылку выпил и ее орнер не показывался Пиво же делало то, что и обычно, если пить его вечером после вчерашнего. Я почувствовал себя гораздо лучше, поэтому заказал еще бутылочку. Когда с пивом было покончено, шло уже к одиннадцати вечера, и со мной, кстати, тоже было покончено. Я подумал, не позвоните ли Милане еще раз, но затем отбросил эту мысль. Все, что я узнаю, ее босс нисколько не терзает с угрызениями совести из-за того, что снова выставил меня дураком во всех блогах пишут что люди считают тебя таким каким считаешь себя ты сам и это верно однако еще люди не задумываясь считают тебя таким каким тебя считают другие люди милане не обязательно знать что меня во второй раз облаошшали во всяком случае не обязательно узнавать это от меня я заплатил по счету и осторожно поехал домой когда я вошел в дом свет был приглушен что у стев означает Я ушла спать. Я немного постоял в гостиной, соображая, пойдет ли мне на пользу купание в бассейне. Я решил, что нет. Вместо того я выпустил отрыжку, которая просилась наружу еще с последнего пива, и уловил в ней отголосок мандарина. Я отправился на кухню, чтобы налить два стакана воды и захватить спальню. Стеф никогда не удосужится сделать это для себя, но любит, когда это делаю я. И потопал наверх. Она еще не спала, а читала в постели. «Привет. Все прошло успешно?» «Нет, он вообще не явился». «Правда? Правда?» «И что же ты делал столько времени? Ждал?» «Где?» Я залез в постель рядом с ней. Сначала под его воротами, потом у кранка, где, как сказала его помощница, он должен быть. «Какой у тебя выдался суматошный день!» «Скажи это еще раз!» Она выключила свет, и перевернулась набок.